эпиграф вышел месяц из тумана вынул ножек из кармана буду резать буду бить все равно тебе водить считалка в десять двенадцать лет кажется порой что родители твои бесконечно устарели что они застряли в своем прошлом а в современности мыкаются и тычутся как безнадежные лузеры но если расспросить у них как жили, как играли, как дружили и враждовали, они в своем детстве, а кажется, что чувствовали они так же, просто приходилось выяснять отношения чаще всего напрямую, а не посредством смартфона или скайпа, типа в режиме онлайн. Это случилось очень давно, в 1970 году, но могло случиться и в 1990-м, И в 2010-м. Убедись в этом сам. Глава первая. Когда двоюродного брата Кольку ранило корбидной бомбочкой, Сергею Величко было семь лет и девять месяцев. События, которые последовали за злополучным взрывом, он воспринимал сначала совсем уж по-детски. Всё плохое, а его было много. Серёжка принимал как стихию, вроде грозы в августе. он думал что неприятности надо терпеливо переждать как мы пережидаем под крышей ливень гром и особенно молнию две семьи с одной фамилией величка жили в доме над рекой на улице конечно же набережной иван петрович и василий петрович совместно владели усадьбой доставшиеся им в наследство от отца петра ивановича на первый взгляд братья жили дружно Хо хотя в выходные подвыпив часто дрались в кровь, будто расцарапывали какие-то старые уже поджившие раны. Со соседди реагировали на это спокойно. обычное дело напьются, потом бьются. таких случаев на краю света хватало. Прав сам сережа несколько раз наблюдавший начало боя вблизи, чувстввав противниках не только игривый пьяный кураж, но и что-то глубинное. тогда он еще не знал хорошо слово ненависть сережа младший сын ивана петровича еще есть старший степан ему двенадцать с половиной лет совсем малым не умея толком говорить он важно представлялся протягивая руку пан это словцо из старой режимной жизни и стала его уличным прозвищем у дяди василия петровича пятеро детей пацан колька ровесник степана и четыре девки жили под одной крышей но хозяйству ли отдельно и стена воздвигнутая в доме разделяла дом на две неравные половины семья ивана петровича жила в основной части дома в добротном строение возведенным еще петром ивановичем семья же василия петровича ютилась в трехстной пристройки к основному дому И только баня, поставленная на участке ивана петровича, служила не только семьям величка, но и другим соседям. По справедливости, как понимала ее сережа, честнее было бы, чтобы в большей части дома жила семья из семи человек, а в меньшей так где четыре. но взрослые об этом речь не заводили, а дети в то краснознаменное время, лишних вопросов старшимем не задавали вопреки пословицы за спрос не бьют в нос за неуместное любопытство можно было и получить конечно не по носу но ложка и по лбу или ремнем по пятой точке непременно у детей от осени до лета жизнь была расписана довольно четко с утра школа после обеда школьная же домашка и некоторые поручения по хозяйству а после часок-другой свободного времени в щелочке между сумерками и ночной тьмой. Тогда всяких маньяков еще не знали, поэтому детишек, даже совсем маленьких, выпускали на улицу без опаски, лишь изредка окриком проверяли, на месте ли чада, в той или песочнице, куда было отпущено или переползло в другую. У пацанов, помимо рыбалки летом и хоккея зимой, была еще забава игра в войнушку войны были масштабные как теперешние телесериалы воевали улицы на улицу берег на берег чередуясь кто будет за фашистов кто за русских тогда ведь война была у всех одна в памяти великая отечественная или для разнообразия в чапаева или для экзотики в гусарскую балладу такого обилия игрушечного оружия как теперь не было и в помине Оружие делали из досок, пистолеты, карабины и даже пулеметы. Заготавливали целые арсеналы и берегли их пуще глаза. На городской окраине многие дружили с лесом, который начинался сразу за Святым озером. Ходили по грибы-ягоды, на болота, за мхом для строительства. Ребят, что постарше, обычно брали с собой как помощников. а те порой находили в сырых тенистых оврагах что-нибудь ценное из военных времен. Вот и пана однажды ждала в лесу большая удача. Нашел проржавевший, без приклада и патронного диска, партизанский автомат ППШ. Стрелять из этой тяжелой железяки было невозможно, но кладоискателям месяца Степка походил. Была середина ноября, даже в войну играть надоело. Ребята посматривали на угрюмое небо, когда уже снег. Голой холодной осенью скучновато, и тут кто-то принёс забаву — корбит. Вещество, как выяснили пацаны, применяется на сварочных работах. Таких работ довольно много на большой стройке. Подобных на краю света не предвиделось, так что Стёпка и Колька сгоняли на великах на другой конец города, где с шумом и лязгом строили несколько многоквартирных домов заветный груз пацаны привезли в двух непромокаемых мешочках часть добычи выменял на бутылке сосед валера бабченко первое испытание карбидных бомбочек старшие ребята провели где то в лесочке как сказал пан боялись что застукают взрослые и отнимут боеприпасы и вот пробил час великого испытания Его назначили провести днем на картофельном поле Величко, чтобы взрыв выглядел как настоящий. Заодно и проверят, кто лучше заряжает бомбочки — Степан или Колька.